ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ И всё же Ренфру очнулся. Сознание стремительно вернулось к нему и оказалось кристально ясным. Он помнил всё. Помнил аварию вплоть до последней секунды. Похоже, это случилось всего несколько минут назад. Он почти чувствовал вкус крови во рту. И в то же время... Воспоминание оказалось не человечески давним, окаменевшим до твердости и хрупкости коралла. Он находился на базе, а не рядом с разбитым баги. Сквозь слипшиеся от сна щелки глаз виднелся знакомый интерьер. Он пришел в себя на той самой лазаретной койке, где умерла Соловьева. Он поднял руку, коснулся лба, вздрогнул, вспомнив, как камень разбил щиток, еще раз вздрогнул вспомнив, как камень на мгновение коснулся кожи, как кожа надавила на кость, как кость поддалась этому давлению, когда край камня проломил его череп, подобно тому, как атомный ледокол разбивает твердо-арктический паковый лед. Кожа под пальцами была гладкой, невредимой. Он коснулся подбородка и почувствовал щетину, той же длины, с которой он отправился к контейнеру. Мышцы затекли но это было вполне естественным после тяжелого рабочего дня. Он сел на койке, коснулся босыми ногами холодного керамического пола. На нем был нижний комбинезон, который он надел под скафандр, прежде чем выйти наружу. Но этот комбинезон казался более чистым и накрахмаленным, чем ему помнилось, и когда он посмотрел на рукав, там не было привычных дыр и потертостей. Двигаясь увереннее с каждым шагом, Ренфру подошёл к окну медицинской лаборатории. Он помнил отражение лица Соловьёвой в стекле, когда та узнала о рояле. Тогда были сумерки, теперь же середина дня. По мере того, как он стряхивал остатки сна, глаза начинали различать детали и текстуры с неведомой доселе ясностью. Снаружи были странные предметы. Они располагались между базой и предгорьем, словно шахматные фигуры — случайным образом расставленные в пыли. Определить их высоту было сложно, то ли несколько метров, то ли несколько десятков метров, поскольку пространство между фигурами и базой было каким-то смутным и ускользающим, что мешало Ренфру прикинуть расстояние. Не мог он с уверенностью описать и форму объектов. То ему увиделись вполне материальные глыбы кристаллов наподобие турмалина с красно-зелеными переливами — То витражные окна, пробитые в самом сердце реальности, то призматические структуры, существовавшие только в том смысле, что у них были края и углы, без поверхностей и внутреннего объёма. И при этом между разными формами не наблюдалось никаких переходов. Он немедленно понял, что формы живые и знают о нём, но страха не испытал. Ренфро отправился в раздевалку пересчитал исправные скафандры и убедился, что их количество не изменилось после аварии. Никаких следов повреждений у шлемов на полке. Он оделся и вышел в марсианский день. Фигуры были на месте, окружая базу, подобно выветрившимся камням огромного неолитического кромлеха. И все же они, казалось, стали ближе и больше, преображаясь сильнее и быстрее. Они заметили его появление и были рады ему. Этого они и ждали. Он по-прежнему не испытывал страха. Одна из фигур, на вид больше других, поманила Ренфру к себе. И земля поплыла и вздыбилась под ним, побуждая сократить дистанцию. Превращения стали еще более лихорадочными. Монитор скафандра сообщал, что воздух снаружи такой же холодный и разреженный, как всегда, — Но сквозь шлем доносился звук, какого Ренфру не слышал за всё своё пребывание на Марсе. То была череда высоких дрожащих нот, подобных звукам стеклянной гармоники, и их издавали пришельцы. В них слышались восторг и ожидания. Ренфру должен был прийти в ужас, впасть в ступор, но только стал сильнее. Он осмелился поднять взгляд». Если пришельцы, которые собрались вокруг базы, были экипажем, то нечто, нависшее над базой, нечто, занявшее три пятых неба и больше похожее на метеосистему, чем на механизм, видимо, было их кораблем. Огромный застывший взрыв цветов и форм, при виде которого Ренфру захотелось ежиться в глубине своего черепа. Само существование пришельцев и их корабля означало, что все его знания, вся мудрость, которую он собирал по крупицам, не более чем царапина на каменном лике реальности. Ему предстоял очень долгий путь. Он опустил глаза и подошел к подножию самого большого пришельца. Хор достиг пронзительного ликующего крещенда. Теперь вблизи мелькание размеров и форм прекратилось. Над ним нависала полупрозрачная кристаллическая глыба, сквозь которую можно было разглядеть слегка искажённый пейзаж. Когда пришелец заговорил, Ренфру показалось, будто сама Вселенная нашёптывает секреты ему на ухо. «Тебе лучше?» Ренфру чуть не засмеялся такому банальному вопросу. «Да, мне лучше». «Это хорошо. Мы волновались. Очень-очень волновались». «Мы довольны, что ты поправился!» Хор стих. Ренфру понимал, что другие пришельцы наблюдают за беседой между ним и самой крупной фигурой, и что в их молчании есть что-то безгранично уважительное и даже раболепное. «Когда ты сказал, что я поправился, ты имел в виду...» Ренфру сделал паузу, тщательно подбирая слова. «Это вы помогли мне?» «Да. Мы тебя вылечили. Мы тебя вылечили и выучили твой язык на основе связей в твоем разуме. Я должен был умереть. Когда перевернул баги, я думал, что я умер. Я знал, что я умер. У нас было достаточно образцов, чтобы восстановить твое тело. Это наш подарок. Но только ты можешь сказать хорошо ли у нас получилось. Я чувствую себя как всегда. Только лучше, будто меня вывернули наизнанку и как следует помыли. На это мы и рассчитывали. Можно я кое-что спрошу? Пришелец мигнул располагающим оттенком розового. Ты можешь спрашивать о чём угодно. Кто вы? Что вы здесь делаете? Почему прилетели сейчас? «Мы — сущность. Мы прилетели, желая сохранить и возродить, что возможно. Мы прилетели сейчас, потому что не могли прилететь раньше. Но совпадение — прилетели сейчас, после того, как мы столько ждали. Прилетели сейчас, как раз после того, как мы самоуничтожились. Почему вы не могли прилететь раньше и помешать нам всё испортить?» Мы прилетели так быстро, как смогли. Как только мы поймали электромагнитное излучение вашей культуры, мы отправились в путь. Какое расстояние вы преодолели? Больше двухсот ваших световых лет. Наш корабль движется очень быстро, но не быстрее света. Прошло больше четырехсот лет с тех пор, как мы поймали радиосигналы и узнали о вас. «Нет» возразил рэнфру качая головой. «Как пришельцы могли сделать столь глупую ошибку?» «Это невозможно. Радио изобрели позже. Телевидение появилось лет сто назад, радио — на двадцать или тридцать лет раньше. Но не четыреста лет. Вы не могли поймать наши сигналы!» Пришелец принял успокаивающий бирюзовый оттенок. «Ты ошибаешься. Но это вполне естественно». «Ты был мёртв дольше, чем ты думаешь». «Нет», — тупо произнёс он, — «это так. Разумеется, ты не помнишь того, что случилось за это время. Но база выглядит точно такой же, какой я её оставил. Твой дом мы тоже починили. Если хочешь, мы вернём ему прежний вид». Ренфро ощутил, что начинает принимать случившееся, осознавать, что пришелец говорит правду. «Если вы вернули меня...» «Да», — произнес пришелец, побуждая его продолжать. «А остальные? Как же остальные люди, которые умерли здесь? Соловьёва и другие до неё. Все люди, которые умерли на земле? На земле не осталось форм, которые можно возродить». Мы можем показать тебе, если хочешь. Но нам кажется, что это будет неприятным зрелищем. Почему? Мы уже пробовали. Гибель жизни всегда расстраивает даже таких механистических существ, как мы. Особенно после столь долгой и беспрерывной эволюции. Гибель жизни вымерла не только человечество. Вирус, который погубил ваш вид, был способен изменяться. Со временем он поглотил все формы жизни на планете. Остался только он, вечно пожирающий самое себя, бесконечно реплицирующийся. Для Ренфру это не стало огромным ударом. Он уже смирился с тем, что человечество исчезло, и он никогда не увидит Землю. Не требовалось больших усилий для принятия этого факта, что утрачена и сама Земля вместе со сложной системой жизни. Но и радости это ему не доставило. «Ладно», — нерешительно сказал он, — «а как же люди, которых я похоронил здесь?» рэнфру понял, что пришелец выражает сожаление. Его грани стали темно-оранжевыми. Образцы не подлежали восстановлению. Их похоронили в гробах вместе с влагой и микроорганизмами. Время довершило остальное. Да, мы пытались, но материала для работы не осталось. Я тоже умер здесь. Почему со мной все иначе? Ты находился в холодном и сухом месте. Для нас это имело решающее значение. Выходит, он мумифицировался, Испёкся под безжалостным стерилизующим солнцем, вместо того, чтобы сгнить в земле со своими друзьями. Он провёл под марсианским солнцем почти триста лет. Как он выглядел, когда его достали из остатков скафандра? Выбеленный, перекрученный, перевитый узловатыми остатками мышцы тканей. Его можно было бы принять за кусок плавника, будь на Марсе плавник». Все это было удивительно и жутко, почти невыносимо. Он остался последним живым человеком, затем умер, а теперь стал первым человеком, которого воскресили пришельцы. Первым и, возможно, последним. Он чувствовал, что даже кажущиеся божественными силы сущности ограничены. Пришельцы вынуждены подчиняться указаниям Вселенной, в отношении того, что возможно и что нет, точно так же, как человечество или пыль или атомы. «Зачем?» — спросил он. Охристый импульс сигнализировал о замешательстве пришельца. «Зачем что? Зачем вы вернули меня к жизни? Почему я вам интересен?» Пришелец обдумал его слова, переливаясь разнообразными оттенками от оранжевого до ярко-алого. Следом остальные пришельцы приняли тот же цвет, один за другим. «Мы помогаем», — сказал вожак Ренфру. «Это то, что мы делаем. То, что мы делали всегда. Мы — сущность». Он вернулся на базу, и попытался заниматься привычными делами, как будто никакой сущности не было. И всё же пришельцы постоянно виднелись за окном. Подкрался вечер, и они стали ярче и ближе, точно собрали дневной свет и теперь излучали его, немного изменив свои очертания. Он закрыл ставни, предусмотренные на случай бури, но это не помогло. Он не сомневался, что корабль по-прежнему балансирует в вышине, нависает над базой, словно охраняет его жизнь, ставшую бесконечно драгоценной. Привычные занятия Ренфру утратили всякий смысл. Пришельцы не просто возвратили базу в состояние, предшествовавшее аварии баги. Они устранили все повреждения, накопившиеся со времен гибели человечества, и теперь системы базы функционировали лучше, чем за все время после ее возведения. Какими бы бессмысленными ни были рутинные обходы, они придавали его жизни структуру, которой больше не существовало. Ренфроу чувствовал себя белкой, из чьей клетки убрали колесо. Он отправился в рекреационный зал и включил систему. Всё функционировало в соответствии с замыслом проектировщиков. Наверное, пришельцы починили его имплантат или, по крайней мере, не стали удалять. И всё же, прокрутив множество вариантов, Он обнаружил, с пианистом что-то случилось. Тот по-прежнему был здесь, теперь рэнфру даже знал его имя, но товарищ, которого он помнил, исчез. Теперь пианист вел себя, как все прочие искусственные личности. рэнфру по-прежнему мог говорить с ним, и пианист по-прежнему мог отвечать. Но их разговоры стали совсем другими. Пианист принимал заявки, шутил, но и только... Если Ренфро пытался поговорить о чём-нибудь, кроме музыки, если он пытался втянуть пианиста в спор о космологии или квантовой механике, в ответ тот лишь смотрел на него вежливо, но озадаченно. И чем больше Ренфро упорствовал, тем меньше осознанности оказывалось в сгенерированном имплантатом лице. Перед ним был лишь призрачный обрывок развлекательной системы. Ренфро узнал, что... Пришельцы не починили пианиста в том смысле, в каком починили остальную базу. Но, прибыв, они разрушили, намеренно или нет, иллюзию дружеского общения. Возможно, они исправили какое-то завихрение в мозгах рэнфру когда собирали его заново. А может, сам факт их прибытия заставил его подсознание отбросить умственный костыль. Он знал, что это ничего не значит». Пианиста не существовало в реальности. Сожалеть о его отсутствии нелепо. Всё равно, что оплакивать смерть с того, кого видел во сне. Он придумал пианиста. На самом деле его товарища никогда не было. И всё же он чувствовал, что потерял друга. «Прости», — сказал он, глядя в вежливое, но озадаченное лицо. «Ты был прав, а я ошибался. Мне следовало оставить всё как есть». «Зря я тебя не послушал». Повисла неловкая пауза. Затем пианист улыбнулся и поднес пальцы к клавиатуре. «Сыграть что-нибудь?» «Да», — сказал рэнфру «Сыграй «Рокетмен» в память о былых временах». Он впустил сущность в базу форсида. Кристаллические формы вскоре были повсюду. Они распространялись и приумножались в безумном вихре радужных цветов, превращая унылые интерьеры в таинственные гроты, освещенные волшебными фонарями. Удивительно красиво и волнующе. Ренфру хотелось плакать при мысли, что никто больше этого не увидит. «Но всё можно изменить», — сказал ему вожак. «Мы прежде не говорили об этом, но ты можешь обдумать кое-какие варианты». «Например, мы восстановили тебя и сделали немного моложе, чем до несчастного случая. Попутно мы много узнали о вашей биологии. Мы не можем возродить Землю или вернуть к жизни твоих товарищей на Марсе, но мы можем дать тебе других людей. Я не понимаю. Мы без труда создадим тебе новых товарищей, вырастим их в ускоренном темпе или остановим твое старение на то время, пока дети растут. А что потом? Ты сможешь с ними скрещиваться, если захочешь. Мы исправим любые генетические аномалии». рэнфру улыбнулся. «Марс — неподходящее место, чтобы растить детей. По крайней мере, так мне когда-то сказал один друг. Но теперь есть только Марс». Из-за этого что-то меняется. Мы можем создать обитаемую зону на земле и пересадить тебя туда. Они обращались с ним как с растением, невероятно редкой и нежной орхидеей. А я замечу разницу. Мы можем отрегулировать твои органы чувств таким образом, что земля будет казаться прежней. Или исправить твои воспоминания в соответствии с нынешними условиями. Почему вы просто не можете вернуть всё, как было? Несомненно, вы легко справитесь с вышедшим из-под контроля вирусом». Пришелец стал пронзительно синим. Ренфро уже знал, что этот оттенок означает вежливый упрёк. «Это против наших правил. Вышедший из-под контроля вирус стал самостоятельной формой жизни с огромным потенциалом уничтожить его, все равно что стерилизовать твою планету в те времена, когда твои собственные одноклеточные предки пытались закрепиться на ней. Для вас настолько важна жизнь? Жизнь бесценна. Возможно, нужен машинный интеллект, чтобы это понимать. Пронзительный синий цвет сменился на успокоительный оливково-зеленый. «Учитывая, что мы не можем вернуть землю в прежнее состояние, возможно, ты передумаешь и примешь наше предложение насчет товарищей». «Не сейчас», — ответил он. «Быть может, позже?» «Я не знаю. Я очень долго был один. Возможно, лучше ничего не менять». «Ты много лет мечтал об обществе. Почему ты отвергаешь его теперь?» «Потому что...» Рэмфру запнулся, сознавая, что пришелец не может его понять. «Когда я был один, я проводил много времени в раздумьях. Я ступил на этот путь и не уверен, что прошел его до конца. Мне еще многое нужно уложить в голове, а вот когда я закончу...» «Возможно, мы поможем тебе с этим». «Поможете мне понять Вселенную?» «Поможете мне понять...» Что означает быть последним живым человеком или даже последним мыслящим существом во Вселенной? Это не первый случай. Мы — очень древняя культура. В наших странствиях мы встречали множество других видов. Одни уже вымерли, другие изменились до неузнаваемости. Но многие были заняты такими же поисками, как ты. Мы наблюдали и время от времени вмешивались, чтобы помочь им понять. Мы будем искренне рады оказать тебе подобную помощь. Если мы не можем дать тебе товарищей, позволь хотя бы поделиться с тобой мудростью. Я хочу достичь понимания пространства и времени и моего места в них. Путь к истинному пониманию полон опасностей. Я готов». Я уже сделал много для этого. Тогда мы поможем. Но это долгий путь, рэнфру Это долгий путь, и ты едва ступил на него. Я хочу пройти его до конца. Ты перестанешь быть человеком задолго до того, как приблизишься к концу. Такова цена понимания пространства и времени. По шее Ренфру... Пробежал предостерегающий холодок. Пришелец предупреждает его не просто так. В своих странствиях он мог видеть много страшного. И все же он сказал. «Я согласен на все. Начинай. Я готов». «Сейчас?» «Сейчас. Но прежде чем мы начнем, не зови меня больше Ренфру. Ты хочешь взять другое имя, чтобы обозначить новый этап своих поисков». С этой минуты меня зовут Джон. Называй меня так. «Просто Джон?» Он торжественно кивнул. «Просто Джон».